Глава 85. До самых последних мгновений посадка проходила как по маслу. Но едва опоры Сандверика ударились в податливую землю, как в его борт врезалась ракета. Уже вскочивших со своих мест корсаров тряхнуло так, что несколько человек полетели в проходы. Однако это был ещё не конец. Наверху заработала артиллерийская башня, и это означало, что корабль жив. "Давай, давай, не спать!" закричал сержант Палансир и первым спрыгнул на землю. Прочим кричал он для пущей сержантской строгости, солдат не нужно было подгонять. И они смело прыгали с тяжеленными МС и тут же разбегались, прячась за кочками и кустами. Капитан покинул корабль последним. Едва он оказался внизу, как на десант совершили налёт несколько вертолётов. Орсы не успел ничего понять, поскольку машины шли очень низко и били из пушек по кустам, ориентируясь на корпус Сандверика. Стрелок судна ответил шквалом огня из верхней башни, срезав хвост одного из агрессоров. Оставшиеся тут же ретировались, а их подбитый товарищ взорвался, ударившись о землю в опасной близости от десанта. Летит плохо. "Совё, что же плохо?" крипло прокричал плансир. "Никого не задело. Все целы." отчитался штатный медик подразделения Клосс. "Это хорошо," произнё Сорса и оглядевшись, отметил, где находятся горы. "Нам туда," махнул он рукой в сторону солнца. Больше его солдатам ничего говорить было не нужно. Умело маскируясь, используя редкие кусты и старые воронки, они стали выдвигаться к обозначенной на карте цели. Они прошли не менее четырех сотен метров, когда их заметили. Со стороны белевшей среди высоких деревьев виллы ударила танковая пушка, и снаряд с большим перелетом разорвался далеко позади. «У них там позиции, сэр!» – доложил сержант. «Да, похоже!» – согласился Орса. «Но обходить их времени нет!» Вслед за первым выстрелом последовал второй, а затем от позиции противника в разные стороны покатили две бронемашины – Они искали удобные возвышенности, с которых можно было достать десант, прятавшийся в неровностях местности. «Кто там слева? Жиль, Ефимов!» «Да, сэр, оба здесь!» «Достать броневик сумеете?» «Попробуем!» «Не попробуем, а достаньте!» «Если он доберется вон до того холма, мы здесь останемся, на этой травке!» Оба солдата ничего не ответили. Значит, прониклись важностью поставленной задачи. Орса поднял бинокль и посмотрел на правый фланг. Второй броневик продолжал искать себе удобную позицию, однако там никаких возвышенностей видно не было. А то бы они нам устроили, сказал себе капитан. Затем развернул свой МС и, активировав прицельную систему, посмотрел на показания дальномера. До взбиравшегося на холм броневика было почти 700 м. Прицельная система МС была эффективна на 400. Но чего-то его снайперы всё-таки стоили. Наконец, необходимые расчёты были сделаны, и на левом фланге синхронно ударили два МС. Светящиеся шарики унеслись далеко вперёд и захлопали возле гусениц бронемашины. Затем последовал новый залп, и Орса отчётливо увидел на броне чёрное пятно. Скоро его снайперы окончательно приспособились. И броневик загорелся. Он вильнул в сторону и сполз с холма, чтобы быть незамеченным. "Пошли, ребята", скомандовал капитан и, вскочив первым, помчался вперёд, волоча не подъёмный комплекс. Когда-то, в начале службы, ему казалось, что им сине невозможно тащить больше сотни метров, но его тогдашний инструктор, безжалостный старший сержант, убедил курсанта Орса, что МС не такой уж тяжёлый. Тогда Орса готов был убить инструктора собственными руками. Однако позже он часто говорил ему спасибо за суровую, но очень нужную науку выживать. «Раз, два, три, четыре!» считал про себя капитан, затем упал на травку. Бежать больше четырех секунд было небезопасно, поскольку у противника могла оказаться система «Кобра». Пара антенн и небольшой пехотный миномет с блоком управления – «Вроде бы пустяк, но если он успеет тебя засечь и описать, то будет класть мины с упреждением. Допустить этого было никак нельзя». Обогнав капитана, в траву упал гигант Рейсвальд. При норме в 25 метров за 4 секунды он одолел все 30. А с МС на спор мог стрелять с одной руки. Сослуживцы звали его танком. «Дальше низины не ходить!» – предупредил по радио Орса. Неглубокая вытянутая вдоль фронта наступления впадина оказалась здесь как нельзя кстати. Голейн ответит Винсу. Захрипел передатчик дальней связи. Капитан поначалу не обратил внимания. Мало ли кто вторгается на частоту. Но после повторного запроса до него дошло, что Голейн это он. Позывной квартет, который он использовал не один год, был неожиданно передан молодому офицеру морской пехоты, племяннику генерала Вольфа. Яголен, слушаю вас. На вас идут лёгкие вертолёты типа Марка с северо-запада. Сколько их? На выдохе спросил капитан и, вскочив с земли, преодолел оставшееся до низины расстояние. Затем рухнул на траву и с пустым гневнения над ним про свистело несколько пуль. Что это вы там делаете? Подивились на Твинси. Да бегаю твою мать, бегаю я, разозлился Орса. А вы не грубите, я вам между прочим помощь прислать хочу. «Присылайте», — ответил Орса и тут же вызвал судового стрелка. «Галах, вертолеты видишь?» «На радарах вижу отчетливо, сэр». «Сделай, что можешь, понял?» «Будет сделано, сэр». «Вы почему меня не слушаете?» Снова прохрепел обиженный Твинс. «Я слушаю, просто у меня здесь бой идет». «Ну так я послал вам помощь». «Спасибо, Твинс». Капитан огляделся и увидел, что уже все его люди спустились в низину. «Я слушаю, просто у меня здесь бой идет». Можно было двигаться дальше, однако следовало подождать, когда все разрешится с вертолетами. Дружный рев их турбин нарастал с северо-западного направления. Вскоре показались темные точки, и тотчас с возвышавшегося над кустами Сандверика ударила башенная арт-установка. Галлах не зря ел свой хлеб. Первые же выстрелы разметали несколько машин. В небо поднялись тучи копоти. а уцелевшие вертолеты разошлись в стороны. «Хорошо», — подумал Орса. «Жаль, только он не дотягивается до вилы. Угол не тот». «Побежали!» — скомандовал капитан и первым рванулся вперед. Справа и слева его поддержали огнем. Орса упал возле очередной кочки и, прицелившись, дал короткую очередь в сторону танка. «Сэр, кажется, к нам помощь», — сообщил с корабля Галах. «Двадцать бортов Браво-четырнадцать севера». Браво! А что там за пилоты? Галах ещё не успел ничего выяснить, когда капитана Орса обожгло страшной догадкой. "Назад!" закричал он и так же быстро, как и наступал, помчался обратно в низину. Его солдаты тотчас последовали за командиром, а преобдрённые такой картиной урайцы открыли на своих позициях беспорядочную стрельбу. Свалившись в спасительную низину, Орс схватился за бинокль и стал всматриваться в горизонт. Штормовики появились неожиданно, словно спрыгнувшей с собаки блохи. Они шли двумя широкими волнами, слишком широкими и небезопасными для залёгших в низине корсаров. Это были дикие шершни. Именно у них на вооружении стояли устаревшие восьмипушечные браво, максимально простые в управлении машины. Эх, сейчас врежут, прокричал в эфире сержант Палансир. И дикие шершни действительно врезали. Земля задрожала от частых дробных толчков, и орса показалось, будто закрутилась гигантская электрическая мясорубка. Штурмовики старательно вспарывали землю, утюжа всё, что на ней находилось. Уцелевшая от первой волны добивала вторая. К счастью, долго это не продлилось, и штурмовики пронеслись дальше. Ну как тебе работа, Галень? — радостно прокричал в эфир командир этой банды. «О, выше всяких похвал!» — в тон ему ответил Орса, не веря, что он и его люди остались живы. «Небось не ожидал такого эффекта?» «Не ожидал», — признался капитан. «Жаль бы и запас вышел, а то мы бы еще смогли». «Не нужно, братишка», — поспешил отказаться Орса. «Тут даже сусликов не осталось». «Ну, тогда бывай». «Бывай». Кивнул капитан и безбоязненно поднялся во весь рост. Все пространство от низины до виллы было вспахано местами до белого песка. От позиций у райцев не осталось ничего. Временные домики исчезли. Разбитый танк с оторванной башней валялся где-то в стороне. Даже вилла и та оказалась под ударом. Добрая ее половина была срезана по всей высоте. И теперь другая половина... напоминало начинку праздничного пирога.